129 март 28. Явить распознавание сущности человеческих поступков то есть чувство сознания. Нельзя отделить прошлое от будущего, оно существует и в настоящем, и в будущем, но власть его над духом можно трансмутировав саму иссущность своего отношения к нему. Ведь человек есть порождение своего прошлого, промока карма.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 Если совершали, совершив ошибку, осознаёте её с тем, чтобы больше не повторять, освобождаете себя от цепей прошлого, если же наоборот, надеваете на себя ещё более тяжкие цепи. В задачу идущего по пути входит освобождение от кармы. От кармы освободиться нельзя, но трансмутировать можно. Этот процесс происходит в сознании человека. Люди обычно идут по проторенной кармой дороге, слепое подчиняйся. Учение жизни учит обычно превращать в необычность и бодро встречать то, на чём плачут обычные люди, а именно трудности, испытания, препятствия, страдания, отягощение обстоятельствами и всё прочее подобного рода. Даже смерть без страшно встречает ликующий дух. Вот это бодрое Радостный, непобедимый жизнью, стойкое стояние духа и будет победой над кармой. Ибо не может человек увеличить рост свой ни родин локоть, ни изменить цвет глаз, ни цвета кожи. Рычаги кармы лежат в области духа и в области человека привести их в движение под нужным углом. Если хотите освободиться от прошлого, перестать быть его жертвой и порождением и изменить к нему самую сущность своего отношения, и тогда И только тогда лишь познаете, что значит свобода от власти его над сознанием вашим. Уничтожить клейше прошлого нельзя, но освободиться от него полностью навсегда можно и должно, если оно не от света. Такое сброшенное прошлым называется кармической шелухой, и власти над сознанием оно больше уже не имеет, ибо сущность его сожжена на огнях сердца. Учитель хочет свободными видеть идущих к нему